Глава третья. «Нет». Мара не повернулась к королеве, замерев на месте, будто наткнулась на что-то. «Любой другой. Но не он. Пусть лучше будет конунг северян». «Что?» – Тамила настолько опешила, что повысила голос. Она предвидела любые трудности, но не то, что у жрицы личные счеты с канцлером соседней державы. И Тар Мариф недостоин даже ступать по земле, не то что становиться королем Гарота. Выбери другого. Я уже выбрала и менять решение не намерена. Почему вы так настроены против него? Чем советник правителя так оскорбил вас? Королева попыталась вспомнить какой-нибудь скандал с его участием, но не смогла. Марифа считали умным, хитрым и талантливым царедворцем, не склонным к непродуманным решениям и откровенным глупостям, а именно так можно назвать конфликт со служительницами богини. Он оскорбляет самим фактом рождения. Мара повернулась и сделав несколько быстрых шагов буквально нависла над невысокой тамилой. Его мать стала клятвой отступницей, а сам он выродок который недостоин существовать. В глазах жрицы разгорелся фанатичный блеск, несколько встревоживший королеву. С такими глазами идут убивать во имя высшей справедливости, нисколько не задумываясь, а нужна ли кому-нибудь эта справедливость. Клятва отступница! Его мать готовилась стать жрицей? Мара отпрянула, тяжело вздохнула и сгорбилась, будто мгновенно состарилась. «Нет, она уже была жрицей, и очень сильной, почти такой же, как я сама». Эти слова настолько не укладывались в голове, что Тамила едва ли не на ощупь села на жесткий стул, пытаясь осознать сказанное. «Как маг не может брать в жены деву королевских кровей, так и жрица не может стать матерью. Это давно предопределено, и исключений не делали никому». Будь она аристократкой или простолюдинкой, служительница не должна давать жизнь. Дети магов слишком сильны, их сила нуждается в долгом контроле и обучении, поэтому издревле существует закон, по которому запрещено вливание крови мага в королевскую семью. Казалось бы, что дурного, если правителем станет маг, но тогда восстанут жрецы. Нет не такие, какой стала бы сама Тамила, если бы брат остался жив и на нее не возлег бы венец. Девы из благородных семей, которым не сумели подобрать жениха соответствующего положения, или же вдовы, не желающие вести прежнюю жизнь после смерти возлюбленного. Таких уважали и преклоняли головы перед их выбором, но вот боялись других, таких как Маара, девушек, наделенных чародейской силой. Тех, чьи способности приходилось запирать, чтобы они не навредили окружающим. Их разыскивали и забирали у родителей еще в младенчестве. Слишком страшны были последствия неконтролируемого выброса силы. Они росли при храмах, учась сдерживать и приручать дар, запечатанный до совершеннолетия. Им запрещалось становиться женами и матерями, но даровалось благо быть проводниками ее воли. Некоторым такая замена казалась неравноценной. Случались попытки побега. Только попытки. Не сумевшая подчинить силу послушница, вырвавшись из-под сдерживающего покрова старших жриц, за несколько дней полностью сжигала себя, не зная, как укротить силу. И хорошо, если только себя. Две стороны одной монеты, равно страдающие от унаследованного дара, маги и жрецы и одни и другие заперты в рамках условностей и ограничений, созданных для их и всеобщего блага, и от всей души эти ограничения ненавидящие. Однако идти против них они не собирались именно потому, что видели, чем грозит нарушение, потому не было более фанатичных приверженцев существующих устоев. «Как это вообще возможно? И уверены ли в том, что говорите?» «Уверена». Это случилось больше 30 лет назад. Я тогда была еще молодой. Да-да, юная королева, я когда-то тоже была молода и привлекательна». Верховная жрица выпрямилась и улыбнулась, сверкнув на удивление белыми зубами. «Ты же видела, какие мы в расцвете юности?» Тамила знала, потому молча кивнула. Молодые послушницы, только готовящиеся пройти таинство, действительно были на удивление привлекательны. Наверное, бурлящая под кожей сила просачивалась наружу, приковывая взгляд к этим девушкам. Даже от той, кого в обычной жизни можно было назвать дурнушкой, исходило сияние жизни, дурманящее и влекущее. Потому послушницам строжайше запрещалось выходить за стены храма, даже в сопровождении наставниц. И без этого она была красавицей, тонкая, но гибкая и выносливая, с волосами цвета золота. Не знаю, откуда привезли эту девочку, она не была похожа ни на кого из нас, и имя странное — Бятли. Светлая, добрая. Она не боялась смеяться и открыто выражать чувства, а у нас это не принято. Я стала жрицей на несколько лет раньше, чем она. Сразу после ее инициации мы отправились в дальние селения у подножия темного хребта, чтобы основать новую обитель. Голос Мары стал глухим, будто доносился издалека. Наверное, именно так звучат голоса из прошлого. Мы так и не узнали, кто напал на караван. Они появились под покровом ночи, когда все уснули. Стражи почти не было. Нужно быть безумцем, чтобы напасть на жриц. Биатли создала стену огня и дала остальным уйти, а сама не успела. Тогда почему вы считаете ее клятву отступницей, и откуда знаете, что она вообще осталась жива, не говоря уже о рождении сына? Мы чувствуем смерть своих сестер. Наши законы гласят, что в таких случаях жрица, дав уйти остальным, должна убить себя, не позволив захватить в плен. Она оказалась слишком молодушной. И нарушила клятву. Мара прекратила метаться из угла в угол, будто большая летучая мышь, и замерла у окна. Или обессилила настолько, что просто не имела такой возможности. Или была ранена и не способна себя защитить. Тамила сама не понимала, почему защищает эту женщину, разве что чувствовала странное единение. Далеко не всегда бездействие происходит от нежелания что-то изменить. Она пришла в храм в Оресе через два года после нападения, чтобы местные жрецы дали имя ее новорожденному сыну. Еще более прекрасное, чем раньше, в богатом платье и украшениях, в сопровождении слуг, о том, что произошло, не сказала ни слова, только просила не проклинать ребенка. Имя ему дали, но саму Биатли прокляли и лишили силы. Через несколько дней эти жрицы были навсегда изгнаны из Ориса. Грустный, но ожидаемый конец. Законы служительниц суровы и неизменны на протяжении столетий. Они не имели права не покарать отступницу. Пусть даже за ее плечом стоит кто-то настолько могущественный. Кого она назвала его отцом? Никого. Она этого не сказала. Но думаю, что наместник восточных земель Ориса «Последнее, что мы слышали о Биатле, так это то, что она живет в его доме, на правах жены, он же дал им обоим свое имя». «Да и сам выродок слишком быстро и легко поднялся при дворе Марука». Жрица брезгливо скривилась и покачала головой. «Никогда не думала, что она может так поступить, поэтому забудьте о нем, я не дам согласия на этот брак». Тамила изо всех сил старалась держать злые слова, так и рвущиеся с языка, стараясь подобрать такие, которые не рассорят с верховной жрицей. Никому не дано выбирать родителей. И вины Итара Марифа в его происхождении нет. Не мы решаем, какая судьба достанется ребенку, все в ее воле. Так же, как и не вам решать, кто станет моим супругом. ни мне». Мара перевела на королеву пронзительный взгляд, острый настолько, что по спине девушки прошел озноб. «Но я не стану помогать тебе!» Жрица резко развернулась и вышла все тот же зал, замерев перед алтарем. Пламя факелов заплясало, рассыпав по стенам неровные блики, которые метались еще несколько секунд прежде, чем снова успокоиться. «Благодарю за ответ!» «Значит, я сама решу этот вопрос». Тамила едва заметно кивнула и подобрала юбки, собираясь удалиться. «И как ты его решишь? Отправишься сама в Орес? Тебе до него не добраться?» «Нет, зачем же? Сегодня же я сделаю предложение брака магистру Дарию». «Это святотатство! Мак не может смешать свою грязную кровь с кровью правителей!» «Забавно». «В ваших глазах любой мой шаг преступен. Королева, передумав уходить, вплотную приблизилась к уже стоящей к ней лицом жрице и, вкинув голову, пристально посмотрела в ее глаза. «Вы не собираетесь помогать, лишь налагаете запреты. Скажите откровенно, служительницам ведь не интересна судьба Гарета? «Мы служим богине, а не королям». Понимая, к чему клонит Тамила, Верховная упрямо поджала губы. «Вы приходите и уходите. Она же вечно. Даже так. Действительно, кто мы такие, чтобы пытаться изменить свою жизнь? Но давайте немного пофантазируем. Представьте, что Конунг станет моим мужем, и шаманы Ратуса начнут насаждать здесь его волю». Она понизила голос до свистящего шепота, едва слышного Но того не менее жуткого, волю жестокого бога, нетерпимого к любой другой религии, для которого нет большей радости, чем искупаться в крови иноверцев. Вы сможете уйти, да, трусливо бежать, зная, что за спиной останется страшная война, что тех, кто преклонялся и верил вашей богине, просто вырежут или заставят проклясть ее и присягнуть на веру Ратусу. «Замолчи!» «Нет, Верховная, вы меня выслушайте». Слишком давно жрицы удалились в свои обители, отстранившись от тех, чьи молитвы звучат для их же божества. Вы упиваетесь своей независимостью и возможностью свободно перемещаться порталами, забыв, что там, за стенами, остаются простые люди, ваши собственные родители. Да-да, те, кто ради вашего же блага расстался со своими дочерьми, потому что иначе смерть. Вы сами себя вознесли едва ли не выше собственного божества, почитая остальных грязью у своих ног». На лице Маары разливался яркий румянец, словно жрица горела в лихорадке. Но перебить королеву она не пыталась, видя, что это не так легко. Разве что, когда Томила замолчала, резко замахнулась, собираясь ударить тупо лицу. «Не сметь!» Она не пошевелилась, чтобы защититься. «Никому не позволено касаться правительницы без ее на то воли, а уж тем более поднимать руку. И пока вы в гарете, вы будете выполнять этот закон, как и все остальные. Иначе я прикажу казнить вас за измену и попытку покушения на жизнь королевы». Тихий скрипучий смех рассыпался по каменному полу мелкими камушками, предвестниками горного обвала. Последний раз... Я слышала что-то похожее, когда бронились две торговки, выяснявшие, чья тухлая рыба провоняла весь базар. Из угла, незаметная в неровном свете факелов, шарко и приволакивая ноги, выползла старуха, древняя и немощная, испещренная морщинами так густо, что уже нельзя было рассмотреть черты лица. Тамила мгновенно отпрянула, смущенная и раздосадованная справедливостью упрека. Она действительно опустилась до уровня склочной простолюдинки, скандали с верховной жрицей. И пусть причина была более чем уважительна, не стоило забывать о собственном достоинстве. Похоже, такие же мысли бродили и в голове Маары, которая при виде старухи скривилась так, будто разом заболели все зубы. «Матушка Тарха!» Верховная скованно поклонилась, и изо всех сил пытаясь скрыть недовольство вмешательством. «В добром ли вы здравии? И что привело вас сюда?» Тамила лишь приветствовала вошедшую кивком, от отчего по диантам ее короны сверкнуло отраженное пламя. «Венец правителей!» Старуха, не отвечая на вопрос жрицы, прищурилась, рассматривая корону. «Мне довелось видеть его на головах четырех королей. И ты, дитя, истинный их потомок. Девочка права. Это уже Мария. Пока мы сидим здесь, как мыши в старом амбаре, охраняя и приумножая свои ценности, за стенами храмов идет жизнь. С тех времен, как я попала сюда, все изменилось. Старые заветы забываются, пишутся новые законы. Даже дошло до того, что правителем стала женщина. Предшественница Маары, ушедшая с поста верховной жрицы, больше двух десятилетий назад оглянулась на алтарь. «Нам тоже нужно меняться, если не хотим, чтобы ее имя постепенно истерлось из памяти людей, утративших веру. Перемены не всегда к лучшему, матушка, и слова этого ребенка абсурдны. Этот ребенок носит корону, а в ее жилах течет кровь древних правителей, и она пришла не для того, чтобы ты учила ее жить». Старуха обернулась к Тамиле и в выцветших глазах уже не было подслеповатости и немощности, что отражались еще недавно. «Ты сама выбрала этот путь? Готова ли нести ответственность за все, что произойдет?» «Да, готова. И перед народом, и перед ней. Пусть будет так. Мара, ввели собрать шесть сильнейших жриц. И не возражай, я знаю, что делаю». Она тем же шаркающим шагом прошла к алтарю, где упала на колени. Упала страшно и наверняка больно, просто рухнув на камень, но даже тени страдания не промелькнуло по лицу. «Тебе нужен посол, дитя. Я сама перенесу тебя к тому, кого ты хочешь найти. В нем течет кровь одной из нас, и я смогу его отыскать». «Матушка, но тогда вы...» Верховная, как раз сделавшая шаг назад, замерла. «Умру? Да, скорее всего. Но не торопись оплакивать меня, я еще жива. О чем часто сожалею. Жизнь прекрасна, когда ты молод и полон сил. Я пережила всех своих сестер и многих из тех, кому помогало становиться одной из нас. Ступайте обе, готовьтесь к ритуалу, мы проведем его на закате». Тамила, не произнеся ни слова, подошла к старухе и склонилась в низком поклоне прежде чем удалиться в отведенные покои. Это даже больше, чем то, на что она надеялась, особенно после слов Маары. Мысли о происхождении того, кого она выбрала в супруги, роем диких пчел кружили, порой больно жали сомнениями. А что, если он маг? Да, об этом ничего не было слышно, но тогда становилось понятно, почему и Тармариф до сих пор не имеет супруги. Хотя несколько лет назад ходили слухи о помолвке, однако что-то не получилось, и свадьба не состоялась. Расстеленная на тощем матрасе теплое покрывало, которое, вопреки воле госпожи, откуда-то достало соло, не особо украсило комнату. И все же твердая постель не так больно вдавилась в спину королевы, а жестом отославшей служанку после того, как та помогла снять роскошное придворное платье. До заката еще много времени, но его не стоит проводить в праздности, и Томила в который раз прокрутила в голове слова, которые планировала сказать невольному жениху. Так странно и смешно, она сама вынуждена предлагать себя в брак. Той, чьей руки добивались сотни претендентов, придется, смирив гордость, убеждать незнакомца жениться на ней. Каким он окажется? Жестоким и спесивым? Нет, вряд ли. Шпионы Гаррета докладывали, что канцлер Ориса не склонен тешить самолюбие за счет других. Но испускать дерзость тоже не будет, иначе не занял бы такой пост. Его внешность Тамилу почти не волновала. Почти. Достаточно того, что он довольно молод, старше ее самой на 13 лет. Это немного. И очень хотелось бы верить, что он не будет ей противен. Эту надежду подогревали слухи о том, что Итар – любимец дам двора Ориса, за чье внимание ведется едва ли не война. Глаза закрылись сами собой, и сонная дымка разлилась под веками, боюкая королеву. Вскинулась она от касания плеча. «Госпожа, проснитесь!» Соло стояла рядом, освещаемая яркими, почти кровавыми лучами заходящего солнца. Верховная жрица передала, что все готово. Помоги переодеться. Нет, не то. Дай черное платье и плащ». Если служанка и удивилась, то виду не подала. Быстрыми выверенными движениями помогая зашнуровать корсаж платья. Некоторые дамы пользовались корсетами, чтобы подчеркнуть женственные изгибы тела, но королеве они были без надобности. Да и целители рекомендовали отказаться от тугой одежды, чтобы не сдавливать и без того исхудавшее тело. Поколебавшись. Тамила погладила лежащую на столике корону и положила ее в шкатулку, открыть которую могла только она сама. Отправляться тайно в чужую страну и при этом не снять корону будет верхом глупости. Следующие три дня я проведу в молитве на нижних уровнях храма. Моя королева изволит, чтобы я отправилась с ней? Нет, оставайся здесь, хочу побыть одна. Жрицы позовут, если мне что-то понадобится. Конечно, госпожа. В коридоре стало еще холоднее, словно заходящее солнце с собой забирало и тепло, высасывая его из камней. Тамила ускорила шаг, заставив поторопиться и сопровождающую девушку. Судя по молодости и до смешного сосредоточенному личику, еще послушница, лишь на пару лет младше самой королевы. Малельная ощутимо преобразилась. В первую очередь из за линий, начертанных прямо на камне живым огнем. Линии эти причудливо пересекались хаотичным образом, и только присмотревшись, можно было заметить в этом беспорядке сложный узор. У одной из стен сиротливой кучкой стояли жрицы. В отличие от сопровождающей послушницы, которая осталась за дверью, это были зрелые женщины. Некоторые из них годились королеве, если не в бабушке, то в матери. Жрицы тихо переговаривались, поглядывая то на Томилу, то на огонь, то на старуху, которая, казалось, за весь день так и не двинулась с места, разве что исчез покрывающий голову платок, и редкие белые волосы жидкой завесой растеклись по сгорбленной спине. «Она не переживет ритуал». Мара подкралась совершенно незаметно, возникнув за плечом королевы, от чего девушка чуть вздрогнула. «Ты уверена, что это того стоит?» «Нет» но я не вижу другого выхода, как отвести беду от Гаррета». Жрица встала рядом с Тамилой, также прилипнув взглядом к фигуре у алтаря. «Я не одобряю того, что ты хочешь сделать, но буду молиться за тебя. Спасибо. Как вы собираетесь возвращаться? Также, только через жрицу Ориса. Надеюсь, они будут менее принципиальны и не станут так возражать. Вы можете передать им просьбу помочь?» Мара едва заметно кивнула и отошла к своим сестрам, по пути отдавая последние приказания. Вот они разошлись по комнате, заняв свое место у линий. Самой же Тамиле пришлось ступить в центр узора. Огонь ласково лизал ее ноги, играл тканью юбки, но не обжигал. Тихое пение, больше похожее на гул, по очереди подхватываемое жрицами, от которого завибрировал камень. И вот уже огонь танцует в такт этой странной песни. Королева поймала себя на том, что тоже начинает раскачиваться из стороны в сторону. Лицо матушки Тархи, внезапно оказавшейся совсем близко, настолько, что королева едва не отпрянула, и ее тихий шепот. «Иди, дитя, и пусть с тобой будет удача и ее благоволение». В следующем мгновении Пол ушел из-под ног. И Томила, коротко вскрикнув, упала на что-то твердое. Оно оказалось не только твердым, но и хрупким, сломавшись под весом упавшей девушки, и один из обломков больно ткнул в бок. Открывать глаза сразу было страшно, но оставаться в неведении еще страшнее. К тому же начала кружиться голова, запоздала, отреагировав на магию портала. Первым, что увидела Тамила, был блеск лезвия кинжала у своего лица. Оружие сжимала мужская рука, ближе к запястью виднелось чернильное пятнышко. Королева с трудом сдержала совершенно неуместный смешок. Кинжал был никак не для вскрытия писем, боевое оружие. Скудно украшенное, но бритвенно острое, да и держащая его рука крупная, с длинными пальцами, рука воина, а тут такое несоответствие. Должен сказать, весьма заинтригован. «Но не могу не спросить, что вы здесь делаете, ваше величество?»